Нами руководит наша трудовая партия и молодая гвардия Фадеева. Такова огромная идейно-воспитательная и организующая сила этого выдающегося произведения советской литературы, в котором знаменитый писатель талантливо связал с бессмертным подвигом героев Краснодона миллионы советских людей, показав то общее и близкое, что их всех роднит и объединяет. Творчество Александра Александровича Фадеева было неразрывно связано с борьбой нашего народа за советскую власть, за коммунизм. Он был писателем революции, ее вдохновенным певцом. «Нам первым, — говорил он, — выпало на долю счастья рассказать людям о социалистической жизни и о том, как она была завоевана. Нам выпало на долю счастья детскими еще губами произнести такие слова в художественном развитии человечества, какие до нас, не мог сказать ни один, даже самый крупный из художников прошлого». Собственная революционная юность писателя навсегда осталась для него тем благотворным временем, которое на всю жизнь сроднило его с идеями коммунистической партии. Семнадцатилетним 17 17-летним юношей вступил Александр Фадеев в суровую школу большевистского подполья и революционной борьбы на Дальнем Востоке, работая бок о бок с такими известными на Дальнем Востоке деятелями коммунистической партии, как Лазо, Суханов. Губельман, братья Сибирцевы, находясь все время в гуще народа, молодой Фадеев рано осознал, какие люди идут во главе народа и какова их роль в революции. Я понял значение партии для судьбы народа и горжусь, что был принят в ее среду. Партизан и красногвардеец. Рядовой боец и армейский политический руководитель. Прошел он вместе с народом тысячи километров дорог, спал под одной шинелью и ел из одного солдатского котелка. Делегат исторического 10 съезда Коммунистической партии и активный участник подавления контрреволюционного кронштадтского мятежа, юный Фадеев принес с собой в нашу литературу неповторимую романтику великих битв нового мира со старым, свою ненасытную жажду познания и стремление воплотить в художественном образе нового человека, рожденного в социалистической революцией. Я прежде стал революционером, чем писателем, и когда взялся за перо, был уже сформировавшимся большевиком. Несомненно, от этого и мое творчество стало революционным. В этих словах Фадеева содержится ключ к правильному пониманию его творческой биографии, столь характерной для многих советских писателей, зачинателей литературы социалистического реализма. Уже в самых ранних произведениях «Разлив», «Против течения» Фадеев проявил глубокое понимание революции, как организованной борьбы рабочего класса под руководством Коммунистической партии. Вот почему он одним из первых ввел в нашу литературу кровно ему близких людей нового мира, рабочих и крестьян, партизан и коммунистов. Коммунистическая идейность навсегда определила и темы, и сюжеты, и весь образный строй его талантливых, новаторских художественных произведений. Творчество Александра Фадеева отмечено глубоким проникновением в психологию человека, большой тонкостью в изображении человеческих чувств и характеров, глубиной и убедительностью описаний малейших перемен в сознании людей, происходящих под благотворным влиянием революционной борьбы. Для того, чтобы полнее раскрыть духовный мир своих героев, Фадеев талантливо описывал их затаенные думы и размышления, прибегал к так называемому «внутреннему монологу», использовал различные приемы раскрытия тайных,